Империя Единства. Россия. Москва. Кремль. Большой императорский Кремлёвский дворец. 9 октября 1918 года. Журналисты Кремлёвского клуба сдержанно переговаривались между собой. Их спешно созвали на пресс-конференцию, не давая никаких пояснений и не раздавая никаких материалов. И хотя тема не была оглашена, всем было ясно, что речь может идти либо о здоровье государя императора либо о событиях вокруг бывшей царской семьи. Дамы и господа, её императорское величество, государыня императрица Кисариса Мария Викторовна, брови собравшихся резко поползли на лоб, но быстро и профессионально овладев своими чувствами, присутствующие, словно ворзые охотничьи собаки, сделали стойку, прекрасно понимая, что царица просто так не удостоила бы их личным появлением, тем более в такое непростое время, что-то случилось. Императрица вошла в зал в сопровождении личного престаше госпожи Арсеньевой и офицерасы в валияционной форме. Арсеньева остановилась чуть дальше, торжественно произнеся слова её императорского величества. В наступившей тишине государь Чеканно сообщила: "Дамы и господа, мы все молимся за скорейшее выздоровление нашего государя императора. Вознося самые горячие молитвы за исцеление моего августейшего супруга, я желаю восстановить справедливость" Я официально объявляю всё то, что государь собирался огласить самолично. Так случилось, что 9 лет назад великий князь Михаил Александрович, исполняя волю августейшей матери и царственного брата, был вынужден расстаться с присутствующей рядом со мной Ольгой Кирилловной Мостовской. Присутствующие быстро запереглядывались. Вот это поворот. Шепотки вокруг статьи Times только начали тихонько шириться, а тут такое. Сама царица говорит об этом. Вот это поворот. Властный взгляд заставил присутствующих замереть. Властный голос чеканил: "Случилось так, что много лет никто не знал рождения мальчика, а благороднейший человек и герой двух войн, полковник Мостовский, официально признал его своим сыном. Однако гибель на фронте полковника Мостовского освобождает меня от необходимости и дальше хранить эту семейную тайну. Императорская кровь священна, справедливость должна восторжествовать". Я официально сообщаю империи и всем нашим подданным об официальном признании маркиза Михаила Васильевича Леблосьера бароном Мостовского сыном его всесильнейшества и величества государя императора августа Михаила Александровича и присутствующей здесь баронессы Ольги Кирилловны Мостовской Михаилу Мостовскому высочайше жалуется титул Светлейшего князя Марфинского а также права на отчество Михайлович Взглядя твёрдым взглядом замерших репортёров и хроникеров, царица завершила речь. Всё, что произошло, произошло не только до нашего августейшего венчания с государем, но и даже нетьбы на графине Брасовой. Я не имею и не могу иметь каких-то моральных претензий к моей статсдаме баронессе Мостовской. Это жизнь. Мы сейчас вместе с ней и со всей нашей благословенной державой молимся за скорейшее выздоровление государя. И уже повернувшись к выходу, Она вдруг остановилась и бросила в зал: "Каждый ребёнок императора это и мой ребёнок. Помните об этом. Империя единства. Россия, Москва, Кремль, большой императорский кремлёвский дворец. 9 октября 1918 года. Любите ли вы моего мужа или нет это ваша личная горе. Но стоит вам не так бросить взгляд на моего августейшего мужа, и вы пожалеете, что не замёрзли на этой чёртовой башне". Ольга смиренно склонила голову. Я понимаю, моя государьня. Маша колотила. И запомните, милочка, я мать всех детей императора и сделаю для них всё, что потребуется. Они для меня священны. А вот вы нет. И если вы боитесь, что с вашим сыном что-то случится, то вы ошибаетесь. Я вижу, как вы напряжены, но ничего этого не будет с вашим сыном. Ну и горема с вами у нас тоже не будет. Никогда. Клеснув соперницу разъярённым взглядом, бывшая итальянка резко повернулась и зашагала прочь. Империя Единства. Россия, Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. Охотничий домик у трёхглавого дуба. 9 октября 1918 года. Императорский лесник закрехтел, входя: "Даже не знаю, как и сказать. Вот что, сокольники, пойдёмте ко со мной. А вы, добрые молодцы, оставайтесь". Это вам, чай, разберётесь. Георгий и Мишка удивлённо смотрели вслед уходящей за двери банди. Затем Георгий раскрыл конверт, прочёл содержимое и я я не знаю, что сказать не знаю. Вот Мишка прочитал бумагу ещё раз и швырнул её в огонь. Они молчали. Трещали дрова в камине, съедая остатки сообщения. Молчал Георгий, молчал Мишка. Тягостное молчание. Мишу душил ком в горле. Она мне врала, так получается. Всю мою жизнь врала и отцу. Георгий медленно проговорил, не отводя взгляда от огня. То есть мы с тобой родные, брате. Мишка зло ощерился. Мы с тобой, да. Вся наша банда, брате. Но папка мой, полковник Мостовский, ты понял? Понял ты? Брат поднял открытые ладони. Не злись, я-то тут причём? Наваяленный брат с шумом выпустил воздух из лёгких. Прости, я я не в себе, понимаешь? Георгий кивнул. Понимаю. У меня состояние не лучше. И что будем делать? Зло. Откуда я знаю? Они всё решили за нас. Всё, понимаешь? Теперь ты, светлейший князь Марфинский. Очень это в духе, Маша. Повисло мрачное и тягостное молчание. Наконец Мишка зачем-то хмуро поинтересовался. А ты к государю как обращаешься? Георгий пожал плечами. Маша А как ещё я к ней должен обращаться? Она же мне не мать в конце концов. Империя Единства. Россия. Москва. Кремль. Кабинет её величества. 9 октября 1918 года. Ваше величество. Из главных новостей этого часа следует выделить обширное интервью великой княгини Александры Фёдоровны, которое она дала британской, американской и европейской прессе. Она ещё на Кипре? Арсений восклонил голову. Судя по всему, да. Во всяком случае, местом интервью указано Ларнака. Я отследила по фамилиям репортёров, большая часть из них раньше слали свои статьи из Кипра и о ситуации на Кипре. Хотя есть и новые имена, которые, очевидно, прибыли специально к этому событию. Большой резонанс. Государня, интервью только ушло в редакции. Публикации мы ожидаем сегодня, а резонанс, соответственно, завтра. Маша устало кивнула. Хорошо. И что она там наговорила? В основном развивала свои прошлые заявления. Государня. Вот выдержки и основные посылы из этого интервью. Императрица приняла из рук прессаташе листы машинописного текста и бегло просмотрела. Да, Алекс разошлась не на шутку. Обвинения в убийстве Николая и в желании убить всю его семью, включая верных людей и слуг. Возможно, даже их котов и собак и волнистых попугайчиков. аресты истинных патриотов России, конфискации, ссылки, казни. Помимо узурпации власти, Миша и Маша обвинялись чуть ли не во всех смертных грехах, включая поедание на завтрак христианских младенцев. Нет, конечно, прямо так не утверждалось, но за каким лешим Александра Фёдоровна упомянула ещё этого безумца в Риме, который бросил в их авто бомбу, кричавшего об апокалипсисе. И те дикие слухи о том, что нынешняя русская августейшая чита Ключевые вестники конца света, а сама Маша Блудницына Вавилонская на звири бобрянам. По ходу дела, Алекс зачем-то оскорбил российские элиты, прислуживающие кровавым узурпаторам и не спешащие принести присягу верности единственно верному и истинному православному царю Алексею Николаевичу. Вместе с тем выражалась уверенность в том, что народ русский свергнет ненавистных узурпаторов и призовёт на царство истинного. В общем, Обычный бред в исполнении Алекс. Но всё бы ничего, но один момент заставил Машу нахмуриться. Как-то она не очень любила, что её сына Александра именуют антихристом. Зря, Алекс это сказала. Империя Единства. Россия, Москва, Кремль. Кабинет её величества. 10 октября 1918 года. Ваше величество, как и ожидалось, Германские добровольцы продолжают занимать позиции в ключевых местах Австрии. Сопротивление со стороны австрийских полковки наблюдается. Население встречает добровольцев, если не ликованием, то во всяком случае без явной враждебности. Другое дело в Чехии, где уже начались столкновения, переходящие в уличные бои. Гурко деловито докладывал, Маша слушала, кивала. Но что ей это Австрия, когда все мысли с любимым. А ситуация была очень тревожной. Миша несколько раз приходил в сознание, но потом вновь проваливался в бездну беспамятства. Постоянные переливания крови поддерживали его, но улучшения тоже не наблюдалось. Врачи выражали верноподонийческий оптимизм, но разводили руками: "Надо ждать и верить в чудо". Империя Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, 11 октября 1918 года. Как думаешь? Зачем нас тут всех собрали? Иван Никитин пожал плечами. Что гадать, скоро узнаем. Надеюсь, с государём ничего не случилось. Типун тебе на язык, дурак. Смирнов кивнул и демонстративно хлопнул себя ладонью по губам. Собравшиеся репортёры томились без делом, но ещё больше недоумевали представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Константинополе. Впрочем, если дипломатов сдерживал протокол и этикет, то вот пишущую и снимающую братию Не сдерживал никто и ничто. Они приглушённо, но откровенно болтали, особо обсуждая присутствие на мероприятии советника посольства Великобритании Фрэнсиса Освальда Линдли. С одной стороны, своим присутствием их не почтил ни сам посол сэр Колвилл Баркли, ни консул сэр Гораций Рамбелт, но с другой, совсем игнорировать приглашение англичане не смогли. А может, готовили грандиозный скандал. А более статусные дипломаты не захотели мараться громкими обвинениями в политическом убийстве бывшего царя. Как бы то ни было, но в любом случае сейчас будет что-то интересное. Дамы и господа, уважаемые гости, члены дипломатического корпуса. Её императорское высочество, великая княгиня Ольга Александровна, местоблюстительница престола Восточной Римской империи. Фактическая правительница Рамии под звуки фанфар величественно вошла в зал. И встала у подножья императорского трона. Смирнов хмыкнул себе под нос: "Ничего себе, сколько торжественный выход. Похоже, действительно намечается что-то серьёзное". Но не успел он договорить, как церемониймейстер объявил: "Его императорское высочество, великий князь Николай Александрович". Толпа ахнула, а в распахнувшиеся двери вошёл живой и здоровый, хотя и до чрезвычайности мрачный, бывший самодержец всероссийский, став по левую сторону от сестры. Он молчал, ждал дальнейшего. Иван Никитин покосился на Френсиса Линдли. Тот был хмур и явно уже жалел о том, что сюда пришёл. Зато Иван просто-таки потёрал руки от предвкушения. Неимый, верный скандал, неимый, верный. Место блюстительницы заговорила официальным тоном. Дамы и господа, я счастлива сообщить вам о том, что мой брат, великий князь Николай Александрович, не погиб и находится в добром здравии. Нам пришлось сохранять эти соединения в тайне с целью обеспечения безопасности великого князя и его семьи. Во-первых, у нас не было уверенности в том, кто стоит за похищением семьи моего брата, и мы хотели убедиться, что наши подозрения верны. Во-вторых, был риск того, что объявимы о том, что великий князь Николай Александрович жив, то его семья станет просто ненужна похитителям, и от них постараются тихо избавиться. Лишь удостоверившись Что семья моего брата жива, и её местонахождение подтверждено официально, мы смогли сообщить всем радостную новость. К сожалению, во время проведения операции погибли офицеры СБВД, которых расстреляли в машине, приняв за авто великого князя. Также я уполномочена сообщить вам о том, что глава ИСБ генерал Ходнев принимая на себя ответственность за допустиние возможности похитить великокняжевскую семью, подал сегодня прошение об отставке. И последнее. Мы обвиняем правительство Великобритании в циничной и наглой провокации, в покушении на убийство русского великого князя, в похищении членов императорской фамилии, в организации и попытке осуществления государственного переворота в нашей империи. Мы требуем от официального Лондона расследования этого инцидента, принесения извинений, немедленного освобождения и возврата семьи моего брата в единство. Мир и единство. Объявить сегодня ряд британских дипломатов персонами нон грата, и им будет приписано покинуть территорию нашей благословенной империи. Под торжествующей и злорадной взгляды Фрэнсис Линдли покинул зал. Через открытые окна доносился с улицы триумфальный марш из оперы Аида Джузеппе Верди был исключительно к месту. Империя Единства Ромея, Константинополь, набережная у дворца Единства. 11 октября 1918 года. Граммофон надрывался, оглашая округу триумфальным маршем. Ещё. Прошу ваше сиятельство. Адьютант с готовностью протянул ладонь, на которой лежало несколько камешков. Емец придирчиво выбрал один из камней и вышвырнул его в воду. Ещё. Вновь протянута ладонь. Новый скептический осмотр, прежде чем швырнуть камешек в гладь Босфора. привыкший к чудачествам своего начальника, адъютант уже отрядил пару человек на поиски камешков, что на идеально вылизанной набережной перед дворцом Единства было сделать не так уж и просто. Но что камешки? Граф Емецев-Влонский вполне мог затребовать не только граммофон, но и целую труппу из аиды, устроив тут перед дворцом целую триумфальную процессию. Но судя по всему, начальник в хорошем настроении и чудить будет в меру. Вовце в том случае адъютант на это надеялся. В Анатолии действительно было хорошее настроение. Что ж, операция Белый тигр завершена, Аколакол близка к завершению. Всё пошло не совсем так, как они с государем планировали, пришлось много импровизировать, но в целом всё прошло достаточно удачно. И овцы сыты, и волки целы, как говорит император. Кое-кто получил скандал и бледный вид, а угроза спора за права на престол стала просто ничтожной. После того, что Алекса говорила, после столь дерзкого похищения побега и всего остального, она воспринимается в качестве городской сумасшедшей. Николай вызывает скорее жалость, чем почтение, а его сыновья уж совершенно точно вне игры. Скорее сыновья императора нынешнего, которые не имеют никаких прав на престол, будут рассматриваться в качестве возможных претендентов вдруг что, чем больной Алексей и мелкий Николай. Да? Скандальный шлейф в семейство бывшего монарха получил знатный. Да, сроки пришлось сдвигать. Выводы из игры Николая и окончательная дискредитация его наследников престола должны были пройти уже после свадьбы Ольги и Татьяны и после окончания эпопеи по формированию Думы и нового правительства. Но тут уж было не до изысков. Зная решительность государини, головы могли полететь вполне натурально. Да что там могли, полетели бы. если бы он Анатолий Емец не посветил её величеством некоторые нюансы происходящего и в возможные планы на сей счёт. Всё ж таки Михаил II, гений этого у него не отнять. И план гениален, просто восхитительно гениален. Емец испытывал даже чувство профессиональной зависти к государю. Нет ничего удивительного, что император одерживал такие блестящие и изящные победы на всех фронтах. Ведь не будь готов план Белый тигр Но императрице пришлось бы действовать более радикально. Да и не факт, что действительно удалось бы устранить угрозу. А так всё изящно и красиво. И композиторы молодцы. Даже трудно сказать, где сработали красивее, когда взрывали яхту Шиффов в Нью-Йорке или же в этот раз в Риме. Но здесь операция точно намного масштабнее и успех намного грандиознее. Чего стоит только похищение на подводной лодке и греческий самолёт Романтическая страсть к Марии Николаевне со стороны графа Луи Маунтбеттена Бирманского заслуживает отдельного восторга, ведь именно страсть позволила спроводить из России всю эту опасную публику, при этом выведя их за скобки большой игры. Ох, представление было ещё то. Даже с убийством Николая потребовался виртуозный профессионализм. Емец усмехнулся, вспомнив эпизод с расстреленным авто. Трах-бах-бабах. в очереди холостых патронов взрыв в салоне сонного газа замена живых на мёртвых расстрел боевыми патронами автомобиля и поджог всё как по нотам ни одного лишнего движения ни одной фальшивой ноты не зря союз композиторов асет получает своё жалование ох не зря ещё грудное лицо полное мучительности выбора бульк да всё прошло хорошо но и государь не оказалась молочиной Дай бог, чтобы государь поскорее поправился. Но если вдруг несподобит Господь, то, по крайней мере, сейчас у Анатолия Юрьевича появилась надежда на то, что не рухнет всё немедленно. Юная императрица Мария, вопреки ожиданиям, оказалась вполне ухватистой и решительной, хотя безусловно, опыта ей пока не хватает. Но это дело наживное. Она готова слушать, и это радует. Булку? Адъютанта задача напереспросил: "Какую булку ваше сиятельство?" сдобную 3, чтобы четыре раза не бегать. Что ж, эти операции завершены, но большая охота продолжается. Главное каждой живности предложить ту наживку, которую она охотно съест. Свежие булки из дворцовой кухни, ваше сиятельство, для вас только что из печи. Емец разломил первую булку, вдохнул волшебный аромат и покачал головой. Это не мне, ротмистр, и не вам, это им. Каждому своя наживка. Он усмехнулся, глядя на то, с каким аппетитом чайки поедали куски, которые им бросал главный ловчий. Империя Единства. Россия. Москва. Кремль. Дом Империи. Радио Единства. 13 октября 1918 года. Императрица вздохнула, глядя на микрофон. Завтра выборы. Сераметников умолял её сказать что-то про выборы, призвать голосовать, намекнуть, убедить. Но разве это хотят услышать от неё подданные? Разве об этом плачет её душа и болит сердце? Нет. Микрофон. Знак оператора, что трансляция началась. Спокойный голос царицы Марии полетел по волнам эфира. Русский это, никто. Русский это чей? не кто. Русский эточей. Не имеет значения наши конфессии и религии. Не важны цвета нашей кожи. Разрез глаз. Равно как и то, уродил ли нас Господь мужчинами или женщинами. Мы русские, мы чьи, мы русские. Есть англичане, немцы и французы. Кто? Есть малоросы, греки, ингуши, киргизы, татары и буряты. Но все мы русские, чьи? Мы чьи? Именно потому раскинулась она от океана до океана, величайшая благословенная империя. Мы чьи? Чьи? Своими, Господи. Мы часть того мира, который общность, который единство. Мы любим тебя, Господи, и верим, что ты любишь нас. Твои мы, Господи, твои мы, русские. Мы славим тебя. Мы идём за тобой. Благослови нас, благослови наш выбор, спасение и исцеление не спешли нам. Совесть, справедливость и благочестие вот путь к нашему спасению. Аминь. Империя Единства. Россия, Москва, Кремль. Тайницкий сад. 14 октября. Десяти девятьсот восемнадцатого года. Я не Михайлович, я Васильевич. Мальчик был похож на злого, нахохлевшегося воробья, который готов в любой момент перейти в атаку. Маша медленно выпустила воздух из лёгких. Вот за что ей это всё? За что такое наказание? Ей своих детей разве мало? Да и то, где она, где дети? Почему она должна разгребать эти авгиевы конюшни? Она с ненавистью оглядела стены Кремля. Ос, кома Москва. Как я тебя ненавижу. Ничего хорошего я от тебя не видела, одни страдания. Температура стала немного лучше. Его даже отсоединили от доноров, давая возможность организму бороться самому. Вновь тянутся часы и дни тоски, ожидания, страха. Сегодняшние выборы в России и их итог от неё никак не зависят. Всё сделают за неё. Нет возможности на что-то повлиять. Тем более, что и референдум в Австро-Венгрии что ей бои в Чехии, что ей охваченная смутой Венгрия и румыны, которые всё же не удержались от глупости ввести в Трансильванию свои войска. Почему её это должно волновать больше, чем любимый, который завис между жизнью и смертью. Сегодняшний разговор с сыном Михаила и Ольги был мучителен сам по себе. А тут ещё и мальчик решил показать характер. Но Маша твёрдо была намерена закрыть все долги мужа и кочнуть его весы в сторону жизни. Послушай, ты сам волен выбирать, кем тебе быть Михайловичем или Васильевичем. По праву крови ты Михайлович, и светлейший князь. У тебя есть ещё титулы маркиза и барона, можешь использовать их. Ты, дворянин империи, а уж как титуловаться решать сугубо тебе. Мишка мрачно шёл рядом с императрицей по дорожкам Тайницкого сада. Когда его везли из Марфина, он был полон решимости устроить скандал, фыркать и дерзить. Хорошо хоть поехавшись с ним Георгий, всю дорогу хватал его за ноги и опускал на грешную землю. Но тут в Кремле оказалось так, что царица вовсе не собирается его уговаривать, как-то выпечивать его новый титул и вообще демонстрировать свою величайшую милость и благоволение. По рассказам Георгия и по тем эпизодам, когда ему самому приходилось видеть юную императрицу, он ожидал встретить в Кремле величественную, блестящую и очень опасную Марию. Вместо этого всего Мишка увидел очень уставшую, измученную молодую женщину, которая держалась на ногах из последних сил. Чтобы хоть что-то сказать, мальчик буркнул. А эти титулы мне тоже достались из-за того, что я сын императора. Нет, соврала Маша. Это заслуженные титулы полковника Василия Мостовского и имперского комиссара Александра Мостовского, спасшего ценой своей жизни французского императора и его мать. Ты можешь гордиться этими титулами. Никто не вправе у тебя отнять их славу и их гордость, но и гордость быть сыном великого императора Михаила II тоже никто у тебя отнять не может. И что вы от меня хотите? Но Маша уже напряжённо смотрела на спешащую их фигуру. Что-то случилось. Человек ещё издалека закричал: "Государьня, императору очень плохо, кризис, у нас нет доноров". Смертельно побледневшая Маша бросила на мальчика взгляд, расширившихся от ужаса глаз. Помолись за него. Это всё, что я прошу. Прости его и помолись, умоляю. Из-за спешилок с зданием клиники. Евгений Сергеевич Боткин. Лекция в Императорской Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. 1940 год. Примечание. Текст Виталия Сергеева. Ильвейшими принципами нашей профессии я уже означил вам отношение к делу как к служению, оказанию помощи, несмотря на неблагоприятные условия. без оправдания бездействия и ссылки на те или иные обстоятельства. Еярчайшим проявлением их стала работа русских врачей в годы американки, когда мы все работали изо всех последних сил, отдавая себя без остатка врачебному долгу. Еярчайшим примером этого служения стал подвиг лейтедика Николая Васильевича Спиранского, не только спасшего своей кровью государю, но и открывшего нам путь к пониманию лечения американки. Тогда в октябрьские дни 1918 мы не знали, как лечить американку. Предложенная профессором Гедройц замещающая переливание крови стабилизировало состояние больного. Недостатка в крови для государя не было. Гвардейцы всех полков Москвы готовы были отдать крови государю. Даже горцы Дикой дивизии, по вере своей считающие, что отдавая кровь, они отдают душу, с готовностью шли на это для Михаила. Мы, особенно после горьких слов государя, Спешили. Состояние государя было критическим. В этой спешке мы не сразу поняли, что переливаем кровь недавно привитых от оспы. В смятении мы прекратили процедуру и стали искать чистых доноров, но состояние государя стало резко ухудшаться. И тогда профессор Спиранский, в свою волю, вошёл в карантинную зону и приказал делать взаимное переливание крови от него государю и от государя ему. Тем самым он надеялся дать нам время найти нужных доноров. и прогоняя через себя кровь реципиента, насытить её кислородом, разбавить вирус в общем увеличившемся объёме кровотока, снизив общее его содержание у больного. Кรีчаса кровеносные системы врача и больного были единым целым. Государю явно становилось лучше, но у Спиранского появились первые явные признаки болезни. Мы как раз нашли достаточное число доноров. Непривиты от оспы были монахи и монахини московских монастырей. именно их кровь переливалась в следующие дни государю. Сегодня многие пытаются гадать, что же спасло императора Михаила тогда наука или чудо? Всенощная молитва государю на праздник Покрова Богородицы, кровь святых старцев или гениальность и самоотверженность врачей? Я ещё повторю вам: мы делали всё, что могли, но что нужно делать, мы не знали. В те дни я ещё более уверовал в то, что дела без веры могут существовать. И если кому из нас к делам присоединится и вера, то это лишь по особой к нему милости Божьей. Там у постели государя мы сделали много ошибок, но именно через их череду Господь вывел нас к излечению. Теперь после многих лет исследований мы можем предполагать, что привнесение в организм больного оспы вызвало, как назвал это государь, интерференцию вирусов, а вымывание молодой крови больного кровью стариков снизило иммунное самоизнурение организма. Но мы по-прежнему не знаем этого твёрдо. Но одно могу сказать: вера благословенная нашей государыни, верность врачебному долгу врачей, деятельное сострадание ближнему доноров и беспримерный подвиг самопожертвования леيب медика Спиранского спасли тогда государе. Врач должен помнить всегда, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Вспоминайте это, когда будете спасать своих больных. Вспоминайте подвиг Спиранского. и помните, что только поступком, не безделем, а делом можно получить от Господа шанс победить болезнь.